Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, это, милиция, да? милиция, это ай, ай, <мышляет> У меня тут э, с, мо с моего байка руль спёрли, пожалуйста, пол, да? Руль спёрли, бак спёрли, фары нету, всё спёрли, подлоску спёрли, да? <свист> Не волнуйтесь, сейчас приедем, разберёмся! Ага, да, э, приезжающего я это жду, да? Ой, это алло, это самое это, алло, это милиция, да? Да, ставься сюда, ты делаешь, слушай! А это с я, это Вася, это байкеры, дай. Это... Короче, не, не надо приезжать, ладно? Да, это я оказываться задом наперед сел. У таксору Эй, эй, забегай, ай-Гей, мороженого? Нет, нет, я хочу нормального. Доктор до. Доктор, а, да. а когда меня выпишут? М -м -м. Когда вас кардиограмма выпрямится? Секс, это скучно. Вот если бы вдвоем...